«Не то, что у лорда Роберта», — вставила Элли и тоже хихикнула. Вернув миссис Беа ее чепец и передник, я направилась к себе. Перед дверью в наши покои для меня был оставлен ужин. Белые хлебцы, солонина, тушеные овощи и твердый сыр с протертыми корнями синеголовника, предохраняющими от цинги. Я с аппетитом проглотила все, что мне принесли, и теперь сижу и пишу дневник, но кто-то подошел к двери. Февраль, восемнадцатый день, год от Рождества Христова, 1569. Полдень. Боже, сколько всего надо записать, а я даже не знаю, с чего начать. Я опять всю ночь не спала и ужасно устала. Но записать это обязательно нужно, как бы голова у меня не кружилась а не то я и вовсе не засну. Это было самое потрясающее ночное приключение в моей жизни. Когда меня прервали в последний раз, это зашла миссис Чемперноун. «Где вы были, дитя мое?» — потребовала она ответа, входя в комнату. «Ее Величество о вас спрашивало». «Я гуляла по дворцу. Ее Величество разрешило мне... Я надеялась, что для миссис Чемперноун... Мой лепет прозвучит убедительнее, чем для меня самой. «Думаю, мы слишком вас разбаловали, леди Грейс», — сурово заметила миссис Чемперноун. «Одевайтесь, будете прислуживать Ее Величеству за ужином. И не вздумайте еще что-нибудь выкинуть». Лорд Ворси опять ужинал с королевой. Но в этот раз меня к столу не пригласили. Я только поднесла королеве вина, когда она попросила, да подержала салфетку — О которой она вытерла пальцы после того, как ополоснула их. Королева держалась отстраненно, и мне никак не удавалось сообщить ей о том, что удалось разузнать. Интересно, думала я, нервно кусая ногти. Как там мазу, вернулся ли он, и все ли с ним в порядке? Королева сделала мне замечание, и я опустила руку. Вошли акробаты, и, слава богу, мазу был среди них. Сначала он шел на руках потом перекувырнулся и встал на ноги. Он подмигнул и так пристально посмотрел на меня, что я едва дождалась удобного случая, чтобы улизнуть. Наконец, меня отправили в кладовую за Элем. Жонглеры и акробаты уже были в кладовке и жадно пили его в свое удовольствие. Мазу исполнил целый спектакль, наполнив кувшин Элем и возвратив его мне. Потом мы отошли в небольшую нишу, И он мне все рассказал. «Я пошел за сэром Чарльзом», — сказал он и изобразил, как крался, перебегая от дерева к дереву. «Вообще-то это не сэр Чарльз, это его брат Гектор», — поправила я. Мазу возвел глаза к потолку. «Кто будет рассказывать, ты или я?» Я засмеялась и сделала жест рукой, чтобы он рассказывал дальше. Тогда Мазу нарочито почтительно мне поклонился и продолжил. Я последовал за этим братом-шайтаном в конюшне, моля Аллаха, чтобы он не отправился к несчастному верхом, и, слава Аллаху, он не отправился. Он обругал за что-то конюхов, а потом спустился к реке и крикнул «Эй, весла!» И тут же появилась черная лодка с черными парусами и зеленым змеем на веслах. Он сел в нее, и змей унес его в сторону Лондона. Едва он отчалил, я тоже крикнул «Эй, весла!» И тут же появилась золотая ладья с салыми веслами и желтым змеем на веслах. Змей спросил, «Чего желаете, о принц-акробатов?»